Глава 13. Настаивайте на своём. Я начала встречаться со Скотти в июне, и мы обручились в сентябре. Второй курс Уортона я закончила как одинокая женщина, а в начале третьего уже была невестой. Стремительный роман был волнующим и немного пугающим, но в то же время ощущался как совершенно правильный. Я не чувствовала, что прыгаю в никуда. Я сделала домашнее задание и провела свои исследования. Я подготовилась и полностью осознавала, что делаю. Тем не менее, не все разделяли эту уверенность. Когда я позвонила маме и сказала, что Скотти сделал мне предложение, она невозмутимым тоном спросила. «И ты сказала?» Я сказала, «Да, мама, мы помолвлены». «Ну, Шелли, я тебя поздравляю. Я так рада за тебя», ответила мама, и вся невозмутимость исчезла из ее голоса. «Я всегда знала, что ты выйдешь замуж за кого-то, кто будет старше тебя. Ты всегда вела себя так, как будто тебе уже много лет. Я когда-то говорила людям, что у тебя год идет за три». Я рассмеялась, а в животе у меня все еще порхали бабочки. «Спасибо, мама. Но послушай, 18 лет — это большая разница», — продолжила она. «Я просто хочу увериться, что ты подумала о том, как это все будет выглядеть для тебя. Не сейчас, не сегодня, но в 30 или 40 лет. Большие проблемы появятся не сейчас, они придут позднее. Когда ему будет за 70, а тебе — только за 50. Физически вы будете переживать совершенно разные этапы своей жизни. И кто знает, как все сложится со здоровьем». «Просто хочу убедиться, что ты знаешь, на что идёшь». «Да, мама», — ответила я. «Я знаю. Я подумала об этом, когда решала, подходит ли мне этот мужчина. И я подумала ещё раз, когда ты сказала, что он скоро сделает мне предложение. Я знаю, что это значит, но также понимаю, что этот человек мне подходит». «Что ж, тогда я полностью тебя поддерживаю. А как ты собираешься сообщить отцу, брату и сёстрам? Ты не думаешь, что стоит пока оставить это между нами? Может, я приеду домой и скажу им лично?» «Думаю, это хорошая идея», — мягко сказала мама. Папа оказался орешком потверже. Или можно сказать, что его куда труднее было читать как открытую книгу. При всем своем очаровании и умении рассказывать истории, он был не из тех людей, которые говорят о своих чувствах. Так что я приехала домой на выходные, позвала его на обед, рассказала ему, и он тепло поздравил меня. Но я и понятия не имела, что же он думает по этому поводу. Позднее мама рассказала, что он волновался из-за разницы в возрасте. «Но он доверяет твоим суждениям, Шелли», — сказала она. «Он полагается на твой выбор». Моим сестрам Линди и Ники было тогда 18 и 17 лет соответственно. Арчи — только 15. Линди как раз готовилась к отъезду в колледж, а Арчи еще не имел права садиться за руль. Хотя мне уже было 20, и я вступала во взрослую жизнь, для них я по-прежнему оставалась ровесницей, и их нисколько не впечатлил мой почти сорокалетний жених. «Правда?» — переспросила Ники, когда я им рассказала. Её скептический настрой был для меня словно холодный ветер. «Ну ладно, думаю, я за тебя рада». «Да, прими мои поздравления», — сказал Арчи с кривой улыбкой. У Линди вообще не нашлось слов. Ей совершенно не нравился Скотти, который те несколько раз, когда они виделись, постоянно подразнивал её и, кажется, немного перегибал палку. Она не одобряла этого грубого мужчину. Её нисколько не заботило, что я об этом знаю. А затем настала очередь разговора с бабушкой. Пару недель спустя я приехала к ней и не успела пробыть в доме более десяти минут, как она начала на меня давить. «Шелли, это кольцо на твоём пальце исчезнет так же быстро, как и появилось», сказала она с угрюмым видом. «Да, бабушка, я об этом подумала». «Ну а ты подумала о том, почему он так больше не женился после того, как развёлся с первой женой? Теперь ему 38. Что он делал все эти годы? Ты подумала?» «Бабушка», — прервала я её, — «я тебя люблю». Но если все выходные мы собираемся говорить только об этом, я лучше вернусь в университет. Я приехала тебя навестить и надеюсь, что ты порадуешься за меня. Но я приняла решение, и не важно, что ты скажешь. Но я не передумаю». Бабушка внимательно посмотрела на меня и сменила тему разговора. В конце концов, вся моя семья полюбила и приняла Скотти. Но в те первые дни они дали мне много возможностей потренироваться в навыке, которые я много раз буду использовать в жизни. демонстрировать уверенность в своем обоснованном решении, даже если оно сталкивается со скептическим отношением окружающих. Я знала, чего хочу, настаивала на своем, и со временем они со мной соглашались.